Лжедимитрий спешил к Москве и расположился станом в селе Коломенском, памятном первую славою юного князя Михаила, коего уже не имело отечества для надежды. Что мог предприять царь злосчастный, побежденный гетманом и самозванцем, угрожаемый Люпуновым и Крамолою, молодушием и зломыслием, без войска и любви народной? Рожденный не в век Катонов и Брутов, он мог предаться только в волю Божию. Так и сделал Катонов. спокойно ожидая своего жребия и еще держащая рукой закормила государственное, хотя уже и бесполезное в час гибели. Еще давал повеления, не внимаемые, не исполняемые, будучи уже более зрителем, нежели действователем с того времени, как узнали в Москве об бунте или неповиновении городов, видели под ее стенами знамя лже Деметриевы и ежечасно ждали Сигизмундовых с гетманом. Дворец опустил. Улицы и площади кипели народом. Все спрашивали друг у друга, что делается и что делать. Ненавистники Василиевых уже громогласно требовали его свержения, кричали. Он сел на престол без ведома земли русской. Для того земля разделилась, для того льется кровь христианская. Братья Василиевых ядом умертвили своего племенника, а нашего отца защитника. Не хотим царя Василия. Ни самозванца, ни ляхов. прибавляли многие благороднейшеею духом, следуя внушению Лепунова Рязанского, брата его Захария и князя Василия Галицкого. Они превозмогли числом и знатностью единомышленников, гнушаясь Лже Деметрием, думали усовестить его клевретов, чтобы усилиться их союзом, и предложили им свидание. Еще люди чиновные окружали злодея Тушинского, князь Сидский и Засекин, дворяне Нагой, Сунбулов. Плещеев, Дьяк Третьяков и другие. Съехались в поле у Даниловского монастыря как братья. Мирно рассуждали о чрезвычайных обстоятельствах государства и вернейших средствах спасения. Наконец, взаимно дали клятву. Москвитяне оставить Василия, изменники предать им Лжедимитрия, избрать вместе нового царя и выгнать Ляхов. Сей договор объявили столицы брат Липунова и дворянин Хомутов, выехав с сонмом единомышленников на лобное место, где, кроме Черни, находилось и множество людей сановных, лучших граждан, гостей и купцов. Все громким кликом изъявили радость. Все казались уверенными, что новый царь необходим для России. Но тут не было ни знатного духовенства, ни синклита. Пошли в Кремль, взяли патриарха, бояр, вывели их к Серпуховским воротам за Москвой и рекою, И ввиду неприятельского стана, указывая на разъезды Лжедимитриевой конницы и на Смоленскую дорогу, где всякое облако пыли грозило явлением Гетмана, предложили им избавить Россию от стыда и гибели, избавить Россию от Шуйского. Соблюдали умеренность в речах, укоряли Василия только несчастьем. Говорили, что... «Земля Северская и все бывшие слуги Лжедмитриевы немедленно возвратятся под сень Отечества, как скоро не будет шуйского, для них ненавистного и страшного, что государство бессильно только от разделения сил, соединиться, усмириться, и враги исчезнут». Раздался один голос в пользу закона и царя злосчастного – Ермогенов. С жаром и твердостью патриарх изъяснял народу, что нет спасения, где нет благословения свыше. что измена царю есть злодейство, всегда казнимое Богом, и не избавит, а еще глубже погрузит Россию в бездну ужасов. Весьма немногие бояре и весьма нетвердо стояли за Шуйского. Самые его искренние и ближние уклонились, видя решительную общую волю. Сам патриарх с горестью удалился, чтобы не быть свидетелем дела мятежного, и сия народная дума единодушно, единогласно приговорила. Первое. бить челом Василию, да оставит царство и да возьмет себе в удел Нижний Новгород. Второе, уже никогда не возвращать ему престола, но блести жизнь его царицы братьев Василиевых. Третье, целовать крест всем миром в неизменной верности к Церкви и государству для истребления их злодеев, ляхов и лже Деметрия. Четвертое, всейю землею выбрать в цари кого Бог даст. А между тем управлять ею боярам, князем Стиславским с товарищами, ко их власть и суд будут священны. Пятое. Всей думе верховной не сидеть Шуйским, ни князю Дмитрию, ни князю Ивану. Шестое. Всем забыть вражду личную, месть и злобу, всем помнить только Бога и Россию. В действии беззаконном еще блестал призрак велика души, щедили царя свергаемого и хотели умереть за отечество. за честь и независимость. Послали к Василию еще венценосцу знатного боярина, его свояка князя Ивана Воротынского с главными крамольниками Захарием Лепуновым и другими объявить ему приговор думы. Дотоле тихий кремлевский дворец наполнился людьми и шумом, ибо вслед за послами стремилось множество дерзких мятежников и любопытных. Василий ожидал их без трепета. воспоминая, может быть, невольно о таком же стремлении шумных сонмов под его собственным предводительством к тому же дворцу в день расстрейгенной гибели. Захария Лепунов, увидев царя, сказал: «Василий Иоаннович, ты не умел царствовать. Отдай же венец и скипетр». Шуйский ответствовал: «Как смеешь!» и вынул нож из-за пояса. Наглый Лепунов. Великан ростом, сила необычайной, грозил ему своей тяжкую рукую. Другие хотели сладкоречь им убедить царя к повиновению воли Божией и народной. Василий отвергнул все предложения, готовый умереть, но венценосцем и волю мятежников, исправергающих закон, не признавая народную. Он уступил только насилию и был вместе с юную супругою семнадцатого июля перевезен из палат кремлевских в старый дом свой. Где ждал участи Борисова семейства, зная, что шаг с престола есть шаг к могиле. В столице господствовало смятение, и скоро еще умножилось, когда народ свидал, что Тушинские изменники обманули московских. Лепунов и Клевре это его немедленно объявили первым в новом свидании с ними у монастыря Даниловского, что Шуйский сведен с престола и что Москва в следствии договора ждет от них связанного лже Деметрия для казни. Тушинцы ответствовали. «Хвалим ваше дело. Вы свергнули царя беззаконного. Служите же истинному. Да здравствует сын Иоаннов. Если вы клятво преступники, то мы верны в обетах. Умрем за Дмитрия». Достойно осмеянные злодеями, москвитяне изумились. Семь часом думал еще воспользоваться Ермоген. Вышел к народу, молил, заклинал снова возвести Василия на царство. но убеждением доброго патриарха не внимали, страшились мести Васильевой и тем скорее хотели себя успокоить. Всеми оставленный, многим ненавистный или противный, не многим жалкий, царь сидел под стражей в своем боярском доме, где за четыре года пред тем в ночном совете знаменитейших россиян, им собранных и движимых, решилась гибель отрепья. Там в следующее утро появились Захария Лепунов. князь Петр Засекин, несколько сановников с чудовскими иноками и священниками, с толпой людей вооруженных, и велели Шуйскому готовиться к пострижению, еще гнушаясь новым цареубийством и считая келью надежным преддверием гроба. «Нет», — сказал Василий с твердостью, — «никогда не буду монахом». И на угрозы ответствовал видам презрения. Но смотря на многих известных ему москвитян, с умилением говорил им, Вы некогда любили меня, и за что возненавидели, заказнили отрепьява и клевретов его. Я хотел добра вам и России, наказывал единственно злодеев и кого немиловал. Вополь Лепунова и других неистовых заглушил речь трогательную. Читали молитвы, пострижение, совершали обряд священный и не слыхали уже ни единого слова от Василия. Он безмолвствовал. и вместо его произносил страшные обеты монашества князь Туренин. Постригли и несчастную царицу, Марию, также безмолвную в обетах, но красноречивую в изъявлении любви к супругу. Она рвалась к нему, стенала, называла его своим государем милым, царем великим народа недостойного, ее супругом законным и в рясе инока. Их разлучили силою. Отвели Василия в монастырь чудовский, Марию в Ивановский. Двух братьев Васильевых заключили в их дома. Никто не противился насилию безбожному, кроме Ермогена. Он торжественно молился за Шуйского в храмах, как за помазанника Божия, царя России, хотя и невольника. торжественно клял бунт и признавал иноком не Василия, а князя Туренина, который вместо его связал себя обетами монашества. Уважение к сану и лицу первосвятителя давало смелость Ермогену. но бесполезную. Так Москва поступила с Винценцоцем, который хотел снискать ее и России любовь, подчинением своей воли закону, бережливостью государственную, беспредставительством в наградах, умеренностью в наказаниях, терпимостью общественной свободы, ревностью к гражданскому образованию, который не изумлялся в самых чрезвычайных бедствиях. оказывал неустрашимость в бунтах, готовность умереть верным достоинству монаршему и не был никогда столь знаменит, столь достоин престола, как свергаемый с оного изменою. Влекомый в келью толпою злодеев, несчастный Шуйский являлся один истинно великодушным в мятежной столице. Но удивительная судьба его ни в уничижении, ни в славе еще не совершилась».